29. Сергей проходит в квартиру, а я закрываю за ним двери и зову Машу. Не хочу пропустить ни дня их общения. Пусть мне сложно привыкнуть осмыслию, что он теперь всегда будет в нашей жизни, но от чего-то все страхи, что он заберёт её у меня, меркнут, когда я вижу, как он смотрит на неё, ведь он не захочет причинить ей боль, а разлучив нас, именно это он и сделает. Маша, смотри, что у меня есть. Он протягивает дочереку куклу, а я поджимаю губы. На её лице расцветает восторг, глаза сияют так ярко, словно две лампочки. Кукла, та самая, мамочка, смотри, что мне подарил дядя Серёжа. Она принимает его подарок, а моё сердце сжимается от боли и осознания, что так всегда могло бы теу нашей жизни, если бы не я и моя ошибка. Мы могли бы быть счастливой и крепкой семьёй. Нравится? спрашивает он. «Очень нравится. Я так мечтала о ней», — верещит Маша на всю комнату, а Сергей обнимает её, слегка прикрыв глаза. Он гладит её по голове, и столько нежности в этом объятии, что, мне кажется, моё сердце не выдержит такого накала чувств, а я сейчас расплачусь. «А мы блинчики кушаем. Ты будешь? А ты надолго?» — засыпает она его вопросами и своим вниманием. «Если разрешишь, то побуду какое-то время. Пойдём распакуем куклу». Про блинчики все на время забывают, потому что Маша с Сергеем скрываются в её комнате. Я решаю им не мешать и возвращаюсь на кухню. Щёлкаю чайником, а сама прислушиваюсь к их голосам. Что теперь с нами будет? И как Сергей будет разрываться на два дома? Ведь очевидно, что бывать у нас в гостях он теперь будет чаще. А как Наташа воспримет эту новость? Ведь всю жизнь скрывать это не получится. Вопросов очень много в голове, и она начинает немного болеть. Я заглядываю в детскую, и спустя полчаса Маша и Сергей сидят на полу и рисуют. На несколько мгновений я задерживаюсь у двери, наблюдая за ними. «Кто это?» Сергей улыбается и красиво щурится, внимательно рассматривая рисунок. «Лисичка? Разве не похоже?» — удивляется Машка. Я ловлю себя на мысли, что Игорь никогда с Машей не проводил время. Мы долго прожили вместе, но дочь никогда к нему так не тянулась, как сейчас к Сергею. Ну, похоже. Давай-то теперь сама. А нам нужно с мамой немного поговорить. Он замечает меня в дверях и поднимается на ноги. Сердце тут же начинает бешено колотиться о рёбра. Он вчера ушёл, а мы даже толком не поговорили. Но всю ночь я думала о нём, и сейчас эти мысли тише не становятся. Мне наоборот хочется, чтобы он больше никогда от нас не уходил, но это невозможно. «Мы проходим на кухню», — Сергей прикрывает дверь и указывает мне глазами на стул. «Я хочу участвовать в жизни Маши, видеться и быть для неё полноценным отцом. Для меня это всё неожиданно, как снег на голову. Извини, что вчера пришёл к тебе немного выпившим. Больше такого не повторится». «Ты собираешься сказать об этом Наташе?» «Я обнимаю себя за плечи, пытаюсь казаться невозмутимой, но на самом деле это не так». Пока нет, но скрывать всегда этого не получится. Рано или поздно она всё узнает. Я киваю. Мне очень гадко на душе, что всё так получилось, а нам вдвоём теперь искать выход из сложившейся ситуации. Что у тебя с работой? интересуется он. Ещё завтра два собеседования, но на последнее мне, наверное, придётся отказаться, Машу из садика забрать не успею. Какие проблемы? Я заберу её, из-за тобой заедем. Адрес мне только скажи, где будет проходить твоё собеседование. Он смотрит на меня цепким взглядом, а во мне нет ни капли уверенности в том, что я всё делаю правильно. Мама понимает, что нельзя нам сближаться, но и запрещать ему видеться с Машкой не могу. На кухне появляется дочь и подбегает к Сергею с рисунком в руках. На нём нарисована мы втроём. Горло сдавливает огненным жгутом, а из лёгких выбивает весь воздух. "Что это, Маша?" спрашивает он, беря в руки листок. "Это ты, мама и я", она смущённо улыбается, а мне хочется провалиться сквозь землю. "Я бы очень хотела, чтобы у меня был такой папа, как ты". "Маша", я присаживаюсь на колени и заглядываю в маленькое личико. "У дяди Серёжи уже есть пара. Он не может. Хочешь, чтобы был твоим папой?" перебивает меня Сергей. А давай, Машунь, улыбается он и усаживает к себе на колени. Хочешь, завтра тебя из садика заберу. Правда? И я смогу рассказать подружкам, что у меня теперь есть настоящий папа? Конечно, можешь, почему нет? Так что, забрать тебя завтра из садика. Машка кивает, словно болванчик, а я выпрямляюсь. Нашу идею прерывает звонок на мобильном Сергея. Он берёт его в руки, а на его лице появляется задумчивое выражение. Да, отвечает он спокойным голосом, а я слышу в динамике голос Наташи. О чём она говорит, мне естественно не разобрать, но вся эйфория мигом стихает, а я творочаюсь к окну. Свой шанс быть счастливой семьёй с любимым мужчиной я потеряла. Сергей, хоть и отец Маши, но всё же чужой муж.